Когда в душе твоей, сомнением больной, проснется память дней минувших, Надежд отринутых без трепета тобой, или сердца горько обманувших, И снова встанет ряд первоначальных снов, забвенью тщетно обреченных, Далеких от тебя, как небо от духов, на небеса ожесточенных». И вновь страдающими меж ними и тобой возникнет в памяти случайно смутивший некогда их призрак роковой, запечатленный, грустной, тайной. Не проклинай его. Не сожалей о них, о снах погибших без возврата. Кто знает, света луч быть может уж проник во тьму страдания и разврата. О, верь, ты спасена, когда любила ты. И в час всеобщего восстания, восстановления начальной чистоты глубоко падшего создания, тебе любовью с ним слиться суждено в его сиянье возвращенном, в час озарения, как будут два, одно, Одним божественным законом. Апрель 1845 года.